Глава двадцать седьмая. Я очнулся от того, что Милана хлопала меня по лицу и что-то требовательно и яростно шептала. «Вставай, Волков, давай уже, открывай глаза, черт бы тебя побрал!» Сквозь сон я слышал ее голос. Я немного покряхтел и попытался разлепить глаза. Было непросто, но я справился. И снова доживю Я лежу на ее коленях. Однако на этот раз я не спешил подрываться и выскакивать на ноги. Ноги. Стоило мне подумать про свои ноги, как они тут же заныли, и мне стало до тошноты плохо. Милана удивленно посмотрела на меня и захлопала ресницами. Видимо, не ожидала, что я действительно открою глаза. По крайней мере, не настолько быстро. — Ты чего так тихо ругаешься? — прошептал я. — Боишься, что нас с тобой увидят? — Глупая шутка, — ответила она. «Может, ты уже встанешь, раз тебе стало лучше?» «Я не могу. Ноги слишком сильно болят». «Правда?» — серьезно сполошилась девушка. «Я вроде бы подлечила тебя, как могла. Но большее мне не под силу». Я промолчал, продолжая лежать. На самом деле сейчас, прислушиваясь к своему телу, я понял, что действительно чувствую себя получше. Но разве это имело значение? «Нам надо уходить», — прошептала девушка. «Куда?» «И почему? Ты заметила что-то странное?» «Странное? Да здесь все странное. Слишком много всего необъяснимого. Надо возвращаться в академию». «Но мы же не завершили задание», — возмутился я. «Да и этот оборотень разгуливает на свободе. Это слишком серьезная угроза. Боюсь, его догнать мы уже не сможем. Его нога практически зажила. Вон он как по зданиям прыгал. А вот твои...» «Да все нормально», — перебил я, приподнимаясь с ее колен. «Просто надо надеть обувь, и все будет хорошо. Кстати, очень удачно, что она уцелела. Ты не понимаешь, где мы будем его искать? Да и как? Он подлечился и теперь может убежать в любую сторону. А зная, что мы преследуем его, точно не станет высовываться и выдавать себя. Возможно, даже специально будет избегать поселков и городков. А что ты тогда предлагаешь?» Вернемся в университет и через Сергея Петровича придумаем план, как донести информацию до руководства. Пускай они сами его вылавливают. Честно говоря, это уже не наша задача. А в чем наша задача? Мы должны были убить этого иномерца, а в итоге я даже не знаю, что и сказать. Его в итоге и нет. Ну, как человека. Не думаю, что в таком состоянии он сможет незаметно подобраться к императору и навредить ему. — Хорошо, допустим, — согласился я, — но что тогда делать со второй нашей целью? В таком состоянии мы будем слишком сильно привлекать внимание. К тому же основной нашей задачей был именно Остяцкий. Исходя из сложившейся обстановки, лучшим решением будет вернуться в штаб. — А что с прорывом? Нам все-таки удалось закрыть его? — Да, — слегка опустив голову, — произнесла Милана, — ты справился. — Мы, — добавил я. «Без тебя я все равно не смог бы», — напарница промолчала. «Ты еще не осматривала труп этого иномирца, который стал несчастной жертвой?» — уточнил я. «Кто он вообще такой и откуда здесь взялся? Разве поблизости должен был находиться второй попаданец?» «Нет, не осматривала, и нет, не должен. Хотя наша организация не может быть везде и наблюдать за всеми. Вполне возможно, мы чего-то просто не знали». Или не увидели. Но странностей в нашем задании все больше. На самом деле я потихоньку уже перестаю удивляться чему-либо. Я, наконец, поднялся на ноги и первым делом направился к своей обуви. Слава Богу, лед уже расставил и мне не составило труда надеть ее. А ноги действительно подзажили. Хотя я и ходил, испытывая отдаленную боль, но старался не хромать. Хотя бы не на глазах у Миланы. Пока я возился со своей обувкой, девушка подошла к телу и иномирца и застыла. Подняв голову, я увидел ее отрешенный взгляд и слишком удивленное выражение лица. Милана о чем-то думала, даже не глядя в мою сторону. «Что такое?» — обратился я к своей напарнице. Она тяжело вздохнула и только после этого посмотрела на меня. Спустя долгую и напряженную паузу, напарница наконец произнесла. Это и есть наш иномирец. В смысле? До меня не сразу дошло, о чем она. Это наша вторая цель. Теперь настало мое время удивляться. Все еще не веря в такую удачу, я подошел поближе к трупу. На его шее и рукаве действительно виднелись опознавательные знаки, на которые мы должны были ориентироваться. Приметы на лице тоже соответствовали. А разве... Я не знал, что сказать. Вопросов в голове было слишком много. Мы с Миланой снова переглянулись. Взявшись за голову, девушка воскликнула. «Я нифига не понимаю. Не должно его здесь быть. По всем раскладам нам до него как минимум полдня пути. И это еще если с поездом повезет. э ну тогда получается, мы выполнили задание? Получается, что так. Как думаешь?» После недолгой паузы продолжил я. «Они здесь что-то замышляли? Что-нибудь пострашнее того, что мы уже успели увидеть?» «Скорее всего, да. Но мы же им помешали?» Милана посмотрела на меня и, сглотнув, ответила, «Будем надеяться». «Да уж, остается только надеяться. Но я искренне не понимал, кем же надо быть, чтобы творить такое. Неужели для этих попаданцев нет совсем ничего святого?» Быть может, когда они перемещаются из других миров, они переносят свое сознание, но все моральные принципы, идеи, да и саму человеческую душу оставляют в том мире? Других объяснений у меня просто не было. Как можно настолько сильно ненавидеть простых людей? Хотя они и не ненавидят. Просто приравнивают их к насекомым, с которыми не нужно считаться. Я сорвал с мертвого иномерца его кулон, и положил к себе в карман. После этого, еще раз укинув взглядом демона и всех убитых монстров, мы отправились в ближайший городок, где проходила железная дорога. И все же я начал прихрамывать. Одна нога почему-то пострадала гораздо сильнее другой. Я уже настроился на то, что придется пройти всю дорогу пешком. Все-таки местность была довольно глухой, и вряд ли кто-нибудь по счастливой случайности сунется сюда. Милана, задумавшись, шла молча, как и я. «Подумать было о чем?» Усталость давила на плечи, а глаза норовели закрыться. «Если бы нам потребовалось продолжить наше задание, даже не знаю, что пришлось бы делать. После изматывающих боев у меня совсем не осталось сил. Ноги болели, руки дрожали, а голова гудела. Да и Милана выглядела ничуть не лучше». Спустя полтора часа солнце уже встало, осветив дорогу. А нам еще идти и идти. Вдруг я ощутил нечто странное, словно какое-то тревожное предчувствие. Или ощутимое, неуловимое, но при этом такое навязчивое. А чуть позже, буквально через мгновение, услышал некий сигнал. Милана резко остановилась, уставившись на меня. И до нас одновременно дошло, что это... Из кармана штанов я достал артефакт, который должен был оповестить нас в том случае, если университет покинет Михаил. И сейчас он вовсю трезвонил. Точнее, это было не так уж и громко, но для нас выглядело так, будто кто-то бил в набат. «Только этого нам не хватало», — еле слышно прошептала Милана. «Думаешь, по нашей душе?» Не отрывая взгляда от артефакта, поинтересовался я, уже представляя, с каким удовольствием «Разбил бы голову Михаила о какой-нибудь булыжник. Вот только смогу ли, особенно учитывая мое нынешнее состояние?» Девушка ненадолго задумалась, а потом ответила «Не похоже. Отправился за нами лишь спустя сутки. Ты же не думаешь, что он не знал о том, что мы оба покинули университет? Будем предполагать, что он ушел по своим делам, либо на очередное задание». Но при этом ни в коем случае нельзя терять бдительность. — Согласен, — кивнул я. Отключив артефакт, убрал его обратно в карман. Однако тревожное чувство никуда не делось. Его так просто было не отключить. И по ходу движения я строил различные догадки, каким образом Михаил мог узнать о нашем задании и отправиться за нами, какова вероятность пересечься. В итоге спустя еще четыре часа Мы, наконец, добрались до ближайшего населенного пункта, откуда можно было сесть на поезд. Хоть ходили они и нечасто, зато с покупкой билетов никаких проблем не возникло. Правда, мой внешний вид оставлял желать лучшего. Милана, конечно, немного поработала надо мной при помощи артефактов, а по пути я как мог замыл на одежде пятна крови, однако люди все равно шарахались от меня, как от прокаженного. Чтобы не привлекать лишнего внимания, Мы вышли на платформу и сели в уголке в ожидании поезда. Девушка ненадолго отошла, а, вернувшись, протянула мне сверток с едой. — На, поешь. — Мне тоже не помешает подкрепиться, — произнесла она. — Бери, чего так смотришь? — А то у тебя всю дорогу с живот урчал. — Тебе, наверное, показалось, — улыбнулся я. И в этот момент мой живот громко зашумел. Милана также улыбнулась в ответ. — Наверное. Мы перекусили, и около двух часов прождали наш поезд. А вот как я ехали обратно до столицы, я не помню, потому что наглухо отрубился и пораспал всю дорогу. По прибытию в Москву, Милана с трудом растолкала меня, и не теряя времени, мы быстренько отправились на экипажи до университета. Выйдя за пару остановок, мы расплатились, и Милана повела меня куда-то в кусты. Я с интересом покосился на девушку, он ничего не сказал, просто следуя за ней. «Ну, пойдем. Чего ты мне там показать хочешь?» — подумал я. Как только мы залезли в какие-то непроходимые дебри, Милана наклонилась и начала копошиться в сумке. Потом развернулась ко мне и бросила сверток, как я понял, с одеждой. «Здесь сменная форма. Переоденься. Не следует заявляться в штаб в таком виде». «А, понятно», — слегка разочарованно протянул я. А ты чего себе надумал? Девушка с недоумением уставилась на меня. Ну ладно, поторопись. Мы и так опоздали на целый день. И это... Ты тоже не подглядывай, если что. Ага, не переживай, ответил я. Но, слушай копошение в кустах, нет-нет, да и бросал машинально туда взгляд. Только вот ничего не было видно. Я вытянул шею и сделал небольшой шажок в ту сторону, как вдруг мимо меня, совсем рядом, пролетел камень. Я кое-как успел увернуться. Потом следом за ним вышла недовольная Милана, и, кинув меня взглядом, видимо, чтобы убедиться что я переоделся, проговорила, я же просила не подглядывать. Так, а кто подглядывал? Просто услышал какой-то странный шум и решил проверить, мало ли чё. Я пожал плечами и улыбнулся. Ну-ну, ладно, идём. Постой, я придержал девушку за рукав. Может, лучше заходить по одному? чтобы нас не видели вместе. Хм, ну, лишняя осторожность, конечно, не помешает. Тогда иди первым. Можешь сразу направиться в библиотеку к Сергею Петровичу. Доложить обо всем. Я уверена, он примет тебя в любое время. А я разберусь с парой дел и догоню тебя позже. Интересно, какие у нее сейчас могут быть дела, подумал я, но лишних вопросов задавать не стал».